Глава 6 добраться до одного из спусков на ярус ниже нам удалось без особых проблем. Небольшие группы нежити, встреченные по дороге, не вызвали каких-то затруднений. Хвоя нарезала тварей на мелкие полоски своими воздушными клинками. Помни недавний разговор с кураторами, она старалась сделать это не так быстро, позволяя нашим воинам нанести противникам хотя бы парочку ударов. Так что сдоба с сусликом немного повеселели. Их охота сдвинулась с мёртвой точки. Что же до меня, то я без особых проблем сумел выбить себе ещё четырёх монстров. На что-то большее не хватило скорости перезарядки арбалета. Это, кстати, заставляло задуматься о следующем моём приобретении нормальном оружии, которое прежде всего будет быстрее и точнее на дальних расстояниях. Сейчас при всей своей ловкости и меткости я мог сделать 3-4 выстрела за минуту, и максимальная дальность их не превышала 150 шагов. Последнее было не так критично в тесных коридорах подземелья, но всё же. На вскидку я мог вспомнить тот же магический арбалет, что продавался в лавке Злоба. Отличная штука, не требующая расхода болтов. Была вероятность, что и там скорость перезарядки окажется не лучше, но это следовало проверить. То же самое касалось метателя. Как я понял, это оружие имело лишь один выстрел и заряжалось на манер древнего мушкета. Но быстрее или это стандартные перезарядки обычного арбалета? Вопрос открытый. Убить существ с маркером нежить. Прогресс сорок из пятидесяти в процессе. Собранные энергии жизни пятьсот девяносто три из десяти тысяч в процессе. Основное задание. А вот и спуск. Радостно сказал нам Сдоба, осторожно заглянув в высокий проход, ведущий к приличным размерам лестнице, серпантином спускающейся куда-то далеко вниз. Идём. Не торопись. Я глянул на светлячков аридоры. Вроде бы вели они себя нормально. Кураторы говорили, что следующий ярус куда опаснее. Хвоя, ты что-нибудь чувствуешь? Спросил не просто так. Из всех нас оказалось, что у неё самое высокое чутьё на всякие проблемы. По крайней мере, приближение к группежити она ощущала раньше меня, а это о многом говорило. Ничего. Тишина. Спустя секундную заминку ответила Анна. Ладно, тогда спускаемся. Сдоба, ты с коридоры первый. Суслик тебя прикрывает, хвоя за ним, я замыкающий. Сам спуск показался мне вечностью. И чем ниже мы находились, тем теплее становилась температура вокруг. В какой-то момент я начал даже ощущать сильные потоки воздуха, идущие снизу вверх. Чем-то это походило на земное метро. Только воздух был не таким затхлым и тёплым, наоборот, ощущалась свежесть. Это совсем не походило на привычные мне системы вентиляции. Здесь явно работала какая-то магия. Наконец, серпантин ступенек закончился, и мы вышли в хорошо освещённый каменный коридор. Этот этаж подземелья сильно отличался от первого. Пропала сырость и ощущение заброшенности. Наоборот, многие факелы здесь горели синим магическим пламенем, практически отсутствовала пыль, а с потолка ничего не сыпалось. А тут даже уютно, вполголоса сказал Суслик, оглядываясь. Куда идём? Мы вышли посреди перекрёстка с четырьмя коридорами. Тишина и пустота царила здесь повсюду. Не жети поблизости видно не было, как и чего-то примечательного. Уходящие в невообразимые дали четыре коридора и ощущение глухой тревоги где-то на самом краю сознания. "Левый ход", ответил я, сверившись быстро с картой. "Через несколько сотен метров будет зал с гробницей. В замечании указывается относительная безопасность". Нам было нужно пройти почти весь второй ярус насквозь, добравшись к спуску в противоположном конце этажа. Очевидно, кураторы специально указали самый длинный из существующих спусков, Среди опасности этого яруса указывались большие группы нежити, в которых часто встречались личи. Именно так, одна или две твари могли запросто находиться в общей куче нежити. Здесь начинали встречаться скованные. Как я понял, эти монстры были ближе к демонам, чем к жившим мертвецам. Чем-то они напоминали мне встречающихся в пятьдесят четвертых воротах демонов, у которых на руках были цепи. Только эти человекоподобные монстры, судя по представленному описанию, были именно обмотаны и скованы цепями, а атаковали смертельно опасной тёмной магией. Благо на этом этаже они встречались крайне редко и обычно не имелись в группах. На этом этаже наша парочка воинов сменила оружие. Спрятав за спины свои тяжёлые полуторники, они вытащили короткие мечи, похожие на римские гладиусы. Я без труда заметил пробегающие по лезвиям этих клинков синеватые отблески магических знаков. Интересно, это их кураторы предупредили или они сами додумались использовать нормальное оружие на нижних этажах данжа? Подобные мечи куда удобнее использовать в коридорах. Вот только почему они достали их только сейчас? Надо бы на привале поинтересоваться. Подумав, я тоже достал из кольца один из взрывных болтов и повесил в специальное крепление ложе арбалета. Удобная штука. Оттуда можно быстро брать в руки стрелы и перезаряжать оружие. Чуть-чуть ускоряет это дело. Дорога до первого зала оказалась чиста. На пути нам никто так и не встретился. Ещё одним отличием от первого Иерусалима стало отсутствие звуков далёких столкновений. Когда спустились, это как отрезало. Мы слышали исключительно себя, не тебе отдалённых магических раскатов столкновений между именованными и нежитью. не прокатывающегося по коридору эха взрывов митателей, словно бы что-то гасило здесь все звуки. Я хорошо знал, что нижний это же данж, каждый день штурмовали десятки команд разной степени подготовленности, и ещё столько же одиночек. И ничего. За всё время пока шли, нас окружала абсолютная ватная тишина. Это несколько нервировало. И даже обычно спокойная хвоя стала нервничать. Для ее слуха подобное ощущение было в новинку. Но а первые проблемы появились стоило только оказаться в зале. И если честно, тут был даже больше подобных помещений на верхнем этаже. Там легко мог вместиться небольшой поселок или полноценный замок. И я честно слабо себе представлял, зачем под землю устраивать подобные сложности, использовать сильные заклятия, чтобы укрепить потолок и стены и строить то, что мы увидели. Куда ни кинь не взгляд, ввысь поднимались квадратные башни-колонны, скрываясь где-то под потолком в тьме. Чтобы обхватить одну из таких башен, не хватило и сотни человек. И таких колонн здесь было несколько десятков, если не сотен. Что это за хрень? не выдержал Здоба, вглядываясь в слабоосвещённый зал. По какой-то причине здесь было куда меньше света, чем в коридорах. Царил полумрак, и температура была чуть ниже. Из-за чего между колонн у основания клубился белый туман? Хотел бы я знать, пробормотал в ответ, внимательно вглядываясь в белёсый дымку. Очень уж мне не хотелось вступать в неё. Вот только на то, чтобы обойти этот зал, судя по карте, придётся сделать неплохой такой крюк и пройти уже через два подобных же помещения. Далеко не факт, что там будет лучше. Подумав немного, я вытащил из карманного пространства кольца верёвку и кинул её с добе. Мне не нравится этот туман. Обмотаемся верёвкой и двинем в связке. Так надёжнее, сказал я, увидев удивлённое выражение его лица. Мне туман не помеха, спокойно заметила Хвоя. Может и так, но лучше перестраховаться, ответил ей, фиксируя на поясе в специальной лямке верёвку. Удобно. В одежде лабиринта и боевой броне подобные лямки встречались повсеместно. Я ещё задавался вопросом, зачем они нужны. А, ну, вон как всё просто. Готовы? Тогда двинули. Однако стоило нам только сделать несколько шагов, войдя в туман, как где-то впереди отчётливо послышался характерный звук звяканья цепи. Прямо один в один, похожий на тот, что я слышал в 54-м портале, когда охотился на местных демонов. И судя по вздрогнувшей хвоей, для неё появление этого звука оказалось такой же неожиданностью, как и для меня. Тут же остановились, прислушиваясь. А вот и первый скованный. Хмыкнул я, вкладывая в арбалет разрывной болт. Тварь надо убить как можно быстрее, и желательно до того, как она швырнет в нас чем-то убийственным. Хвоя, готова? Девушка кивнула, поднимая руки перед собой. В ее ладонях начал закручиваться тонкий диск воздуха. Этот навык я видел впервые. До этого она швырялась в основном серпами или создавала воздушные пули. А тут что-то иное. Еще один звек, уже ближе. Сдоба и Суслик спрятались у нас за спинами. В бою против скованного они помочь не могли, а вот помешать запросто. Еще один звек, уже чуть правее. Для нашего мага туман не проблема. Уже в следующий миг он бросает в сторону, откуда раздается звук цепи оба созданных диска. В полёте они в несколько раз увеличиваются и воздушными потоками, отбрасывая белёсую дымку, несутся к своей цели. Время для меня останавливается. Я словно бы в замедленной съёмке вижу, как из тумана появляется высокая человеческая фигура, обмотанная цепями. Вместо лица у неё нацеплена железная маска с прорезиями для глаз и рта, искажённого в бесконечной муке. Тварь успевает среагировать. Оба диска врезаются в полусферический барьер. Из тончайшей черной пленки, словно по невидимому щиту, разлили деготь. Первый диск разлетается сотни осколков, окончательно разгоняет туман в радиусе пары десятков метров, а вот другой срезает часть барьера и вонзается в скованного, отсекая ему часть руки. Вижу уже, как в следующую секунду над головой твари начинает создаваться нечто похожее на черную иглу. Проверять, чего там скованный думает в нас швырнуть, не собираюсь. Арбалет. Мягко ударяет в плечо, используя рунический заряд, чтобы усилить и без того разрушительную силу стрелы. Тварь не успевает завершить своё плетение, когда в неё врезается разрывная стрела. Яркая огненная вспышка по ушам бьёт яростным звуком взрыва. Верхнюю часть тела сковано, а охватывает пламя, а саму тушу откидывает на несколько метров назад. Его тело выгибается в предсмертной судороге, слышится то ли вой, то ли плач, и всё затихает. Пламя продолжает весело пожирать тварь, а мой браслет выдает веселую дрожь. Готова. Несколько секунд мы с Хвойей вслушивались в тишину. Больше характерных звонов не было. Туман, разогнанный навыками девушки, начал постепенно возвращать себе утраченное, закрывая собой все вокруг. Проверим тело, сказал я Сдобе, и тот двинулся в сторону замершего монстра. Когда с ним было покончено, я точно видел, что с него что-то упало. Нужно проверить. Это есть скованный? тем временем полуутвердительно спросил Суслик. Не уверен, что его можно победить обычным воином. Совсем не так, послышался голос Хвои. Главное в сражении с таким противником это быстро сократить дистанцию и оказаться вплотную к нему. Пскованный силён на дальней и средней дистанции, это нужно понимать. Но до ближнего боя туда ещё нужно добраться, возразил ей Добы, на что девушка лишь едва уловимо покачала головой. Что-то еще объяснять она посчитала лишним. Я в их разговор влезать не стал. Кураторы наверняка все это уже двум нашим воинам объясняли. Аскет не казался мне плохим учителем. Скорее его просто не хотели услышать. Возле тела скованного я действительно заметил лежащую дубинку. Одного взгляда хватило, чтобы понять, это очередной хлам. Жаль, я рассчитывал получить с такого сильного монстра что-то разумительное. Закинул дубинку в кольцо. Позже решим, кому она достанется, мне или хвое. Сдоба с Сусликом не участвовали в бое и на добычу не претендовали. Так, так. Я присел возле трупа существа и приложил к нему браслет. Вновь едва уловимая дрожь, и вот уже вчитываясь в появившиеся логи. Тело существа, скованное нежить девятнадцатого уровня, искусственно созданное существо. Принадлежность: Тёмный бог Нергал. Вид от близко: чёрный. Значение жизни: неосознанное. Опасность для именованного: средняя, высокая. Внимание. Существо с принадлежностью к божественному созданию не связано законами лабиринта. Приоритетная цель подлежит обязательному уничтожению. Так эта тварь, как и другая, нежить принадлежит божественной сущности Нергала, и браслет с ума сходит. требует уничтожения. А ещё монстр аж 19 уровня. Это много. На поверхности и первом этаже не жить не превышает 13-14 уровня. А тут такой скачок. Не хочется даже думать, что будет нас ждать ниже. Не зря сюда ходят охотиться группой. Это нежить не станет гоняться за мной по данжу. Заманить её на ловушки будет непросто. А пропустить и не заметить. Я вспомнил ту чёрную иглу, которую существо начало создавать для атаки. Не уверен, что моя боевая броня может защитить от такого. Охота в одиночку резко усложнилась. Я припомнил, как Скованный создал защитную полусферу перед собой. Думаю, мой иронический снаряд сможет пробить её. Но вот сделать уже второй выстрел тварь мне не даст. С другой стороны, у меня есть рывок И можно просто зайти ей за спину. Одного болта ей хватит. Если нет, то домен боевых искусств закончит свое дело. Да, это самый логичный вариант хода боя со скованым. С одной такой тварью справиться можно относительно просто. А вот что будет, если их окажется несколько? Энергия жизни плюс тридцать девять. Нежить. Убить существ с маркером нежить. Прогресс сорок один из пятидесяти. В процессе. Собранная энергии жизни шестьсот тридцать две из десяти тысяч в процессе основное задание. Внимание, получен редкий навык. А неплохо так за нее насыпали. Еще и редкий навык до да кучи. Неплохо, однако. И это при том, что энергию жизни поделила с хвойей. Даже интересно, сколько бы мне дала, если бы я охотился тут один. Пока другие осматривали дохлую нежить, я успел проверить, что за навык мне там упал. Стрелять мы. Магический атакующий навык на основе эссенции стихии воплощение отблиска тьмы. Повышенный урон против живых организмов. Не действует на планарных существ, механизмы и порождение эссенции тьмы. Ограниченно масштабируемый. Урон тьмой 0,3 0,2 за каждый пункт духа именованного со значительным понижением коэффициента после 45. Стоимость 15 ом духа. Казалось бы, полная хрень. Урон небольшой, но если приглядеться к затратам очков маны, а затем посмотреть на то, что растёт беспрерывно аж до сорок пятого уровня духа, сильная штука. Главные минусы. Я состерюсь до того момента, пока прокачаю дух до показателей, когда этот навык станет нормально наносить урон. Да, низкая стоимость в какой-то степени решает вопрос. Но главное, Навык действует на живых существ, а у нас далеко не всегда во врагах бывают живые твари. Таким образом, стрелутьмы нельзя назвать универсальной. Я особого толку от неё я не вижу. Оставлю на продажу или обмен. Край, твои глаза опять светятся. От размышлений меня отвлёк голос с добы. Благодарно ему кивнул и постарался сосредоточиться и успокоиться. Иногда Как сейчас мои эмоции становились слишком сильны, и я переставал контролировать себя. Заметил, что чаще всего это происходило в двух случаях: когда я был зол или когда с любопытством что-то изучал. Приходилось контролировать себя, но не всегда получалось. Неприятная побочка от модификации. Остаётся терпеть и учиться держать себя в руках. Давайте двигаться дальше. Я обвёл взглядом нашу группу. И так задержались в этом зале. Хвоя Что-нибудь слышишь? Есть по близости противники? Нет, пока тишина. Покачала голову девушка. Туман слишком сильно гасит звуки. Думаю, нашего боя никто не услышал. Жаль только, что работает в обе стороны.